Не очень веселая, надо сказать. Их любовь и судьбу ломает взорвавшая все революция, как смерч, как стихия, как символ самой жизни, которая часто отторгает гармонию. Похоже, вы попали в самую точку. Наша земная жизнь замешана на страдании». И все-таки вы не допускаете, что, возможно, счастливая долгая жизнь в любви, радость вопреки всему? Не знаю, Вера замялась. Мне кажется, сам роман подскажет что-то. Я героев своих, знаете, я их вижу. Я чувствую, будто гудит во мне что-то. Вот решила, все поставлю на карту. Если надо, работу брошу, все продам и села писать. «Милая моя, Даровацкий разволновался, даже подтянулся, помолодел, вскочил и забегал по комнате. Роман вам поможет, вы даже не представляете, как. И я помогу, да-да, я могу вам помочь. У меня тут материалов на десять романов, архивы старинных русских фамилий, удивительнейшие судьбы и все неразгаданные». Таинственный, что с ними связано. Я ведь всю жизнь собирал закрытую, недоступную информацию о старине. По капельке добывал. А? Он махнул рукой и снова уселся к столу. Сколько же судим сломано, сколько любящих разлучено. И в моей семье это было. Бабушку дед успел за границу отправить, можно сказать, с последним пароходом она, а сам... Не успел, без изгинул сгинул в лагере. Об этом ничего не смог раскопать. А любили они друг друга, у меня их письма хранятся. Отец мой, когда умерла его мать, а она долго жила, вернулся на родину помирать. И вправду почти сразу и помер тут, царствие ему небесное. Да что это я о своем... У меня масса любовных историй, подчас запутанных, сложных, а иные есть, ясные, как птичья песенка. Посылает, видно, Господь любовь на землю. Только не всем такое дается, да? Так я для вас кое-что подыщу, может пригодиться. Ой, Владимир Андреевич, это было бы чудесно. А еще вам такие истории старых кладов порасскажу. Эти истории гордость моя такие тайны раскрыть не каждому по плечу. Старик просто сиял. Кладов, удивилась Вера, настоящих, самых настоящих. Есть у меня, к примеру, план усадьбы одной, где клад схоронен. И до сих пор он там, цлеханек. Я из истории этого рода такое вам расскажу. Тут Вера заметила, что старик бледен, а лоб его покрылся испаренной. «Владимир Андреевич, я вас утомила, да и пора мне, поздно уже». «Что же, Веруша, ваша правда?» — разволновался. «Многое всхолыхнуло, знаете ли, расчувствовался, простите. Очень вы меня порадовали своим посещением. Буду ждать звонка вашего. И сообщите, непременно сообщите, когда материал ваш в журнале выйдет». Я на днях готовый материал на подпись вам принесу. Меня с ним торопят. Как подготовлю, сразу поставят в номер. Что ж, буду рад лишний раз вас повитать. И они стали прощаться. И Вера благодарила хозяина за тепло, за уют да за ласку. И воспрянувшая, окрыленная, полетела к метро. Думать, жить, оживать». Глава третья. Весь следующий день Вера готовила материал, правила, перекомпоновывала, словом трудилась. А день этот по календарю был праздничный, 8 марта. Вот думала она, все отдыхают, веселятся, а мне пахать. Номер горит, завтра же материал готовый, выложи. Ладно, не привыкать, этот гад Аркадий не думает объявляться ни слуху, ни духу. Плакали мои сережки». Конечно, все это портило праздник, но вчерашняя встреча с чудесным стариком Даруватским согрела, дарила надежды, и она не одна. К ней придут на помощь, и она напишет такой роман, что все наконец поймут, чего она стоит на самом деле».